Отец Платон Скарина. В старинном потериконе прочёл я когда-то, сказанное святыми отцами о том, что Господь предоставляет каждому человеку возможность оглянуться на пройденный жизненный путь, осмыслить его и определить своё отношение к Богу и сделать шаг к познанию Господа или оттолкнуться от него. В жизни постоянно происходят события, которые дают возможность всем ощутить и осознать Бога и прийти к нему. Право выбора принадлежит человеку. Господь, создавая вокруг человека цепь определённых событий, хочет помочь мечющейся человеческой душе прийти к нему. И вина наша, если мы оттолкнём путь к спасению. В моей жизни было несколько таких переломных моментов, Когда мне предоставлялась возможность решать, куда идти, дважды, так кажется мне, оттолкнул я протянутую мне нить истины. Но Господь был милостив и ещё и ещё раз выводил меня на дорогу веры. Благодаря милости этой стал я верующим, христианином, а потом и иерием. На пути к вере встречал я людей замечательных, истинных помощников Бога, которые много помогли мне, многому научили и примером своей жизни показали, что такое христианин. Так говорил мне отец Платон временами замолкая, задумываясь и потом опять продолжая рассказ. Высокий, крепко сложенный, с открытым, типично русским, красивым лицом, серыми глазами, в которых жило упорство, сжатыми губами, он производил впечатление волевого человека, готового преодолеть любое препятствие. И в то же время Лишоева было необычайно добрым, и в глазах, казалось, сейчас же отражалось всё происходящее вокруг. Отражалось непосредственно Я почему-то решила, что такой человек, как отец Платон, если нужно положиться в трусей жизнь, но в ярости, вероятно, страшен, коли до этого дойдёт дело. Мысли мои пролетали мгновенно, а отец Платон продолжал настойчивый разговор. Скажу вам, рассказывать получается вроде бы сложно, а в жизни куда всё проще складывается. Ленинградский я, из детского дома, Кончил семилетку и пошел работать слесарем на оборонный завод, поэтому и в армию не взяли в мирное время. В партию не успел вступить, 23-й год только пошел, когда война началась, но всегда был в активе, в школе, в пионерах, в комсомоле. В танцах, массовках, вылазках и во всем прочем старался быть первым. Сейчас уже скрывать нечего, за девушками много ухаживал, да и меня они не забывали. Модно было в те времена заниматься антирелигиозной пропагандой, но ну, и я тут был не из последних. В сорок первом году, когда война грянула, я сразу же добровольцем пошел. Сильный, здоровый назначили меня в разведку. Целый год воевал благополучно, ни ранения, ни сарапины серьезные. Тогда думал, везло. Убило командира у нас с нарядом. Назначили нового лейтенанта. Увидели мы в нём этакого интеллигента чистоплюя или, как тогда говорили, из чистеньких. Невысокий, худощавый, щупленький, разговор ведёт культурно, без ругательств. Задания даёт, словно чертёж выписывает, точно, ясно, требовательно. Нам-то обстреленным солдатам показался он хлипким, несерьёзным. Сидит-то в блиндаже, каждый распоряжаться может. А как в разведке себя покажет? Но удивил он нас в первый же выход на разведку. Про хорошего солдата говорят: не воевал, а работал. Лейтенант наш именно работал как артист. Бесстрашен, осторожен, аккуратен. Ходит как кошка, ползёт по земле словно змея. Солдат бережет, сам за других не прячется, а старается, где надо первым идти. Недели через три пошли мы в дальнюю разведку по немецким тылам. Трудный, опасный поход. Обыкновенно уйдут группы человек шесть, десять, данные по рации сообщают, но в большинстве случаев не возвращались, гибли. Вышло нас с лейтенантом восемь человек. Прошли линию фронта, двоих потеряли. Оторвались от немцев, вошли в тыл к ним, благо местность лесистая, и стали вести разведку. Ходили шесть дней, каждый день сведения по рации передавали, но потеряли в стычках с немцами еще троих. Осталось нас трое. Лейтенант Александр Андреевич Каменев, сержант Серегин и я. Получили приказ идти к своим. Легко сказать идти назад. Немцы нас ищут, ловят. Они ведь тоже не промах. Пробрались мы к переднему краю, дождались ночи, залегли, изучаем обстановку. Где перейти? Выползли на нейтральную полосу, тут-то нас немцы и обнаружили. Залегли мы в воронку. Начали немцы Арсели риски обстрел полосы, повесили над головами осветительные ракеты и поливают пулемётным огнём. Тут-то меня и контузило. Серёкин, незаметно ухитрился из воронки уползти к нашим, а мы с лейтенантом остались. Я почти всё время терял сознание, лейтенанта легко ранило в ногу. Пришёл я на мгновение в себя и подумал: "Уползёт он, как Серёгин?" Понимаю, что выхода у него другого нет. Растелил он плащ-палатку, меня на неё затолкал. Неудобно всё это делать. Воронка не глубокая. Сам распластался, и как только стало меньше света, потащил меня. Я ему говорю: "Брось, оба погибнем". "Где тебе? Я тяжёлый, а ты вон какой маленький". "Ничего, Бог поможет". "Отащить надо метров 200". Немцы заметили движение, усилили обстрел из орудий. Осколки как горох кругом сыпятся. Пулемётные очереди к земле прижимают, земля фонтанчиками от пуль вздымается. Впал я в беспамятство, временами приходя в себя, слышу сквозь какой-то туман взрывы и чувствую, что волокут меня по земле, к своим ли, к немцам ли? Ребята потом рассказывали, что никто понять не мог, как меня, такого здорового, щупленький лейтенант Доволок. Разговоров об этом в части было много. Лейтенанта и меня за успешную разведку наградили орденами Красного Знамени. Отлежался я и опять в разведку. Смотрю на лейтенанта влюблёнными глазами, стал благодарить его, а он с улыбкой ответил: "Видишь, Платон, Бог то нам помог. Мне его ответ шуткой показался. Стояли мы тогда в обороне, силы накапливали всем фронтом. Послали нас опять по тылам. Немцы стали очень осторожны, кого не посылали, все гибли. Знаем, что идём на верную смерть, но приказ есть приказ, надо идти. Вышло нас 6 человек, и, забегая вперёд, скажу, все 6 и вернулись.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 И мне подумалось, что нет, и не должно бы сейчас никакой войны, где люди режут друг друга. Но автомат висел на шее, сбоку на спине армейский кинжал, сзади автоматные диски, и со всех сторон окружала притаившаяся смерть. Лейтенант пошёл к церкви, прячась за деревьями, а я стал обходить погост, но не дошёл и вернулся назад. Смотрю, стоит лейтенант у дерева смотрит на церковь и крестится. Голова поднята, крестится медленно и что-то полушёпотом произносит. Удивился я этому страшно. Лейтенант, образованный, бесстрашный, хороший солдат и вдруг такая темнота, несознательность. Хрошнул я веткой, подошёл и сказал шёпотом: "Товарищ лейтенант, вы, оказывается, в богов верите". Испуганно повернулся он ко мне,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 Товарищ младший лейтенант, вы сегодня с группой разведчиков за линию фронта пойдёте. А вот там и проверите лейтенанта Каменева. А сейчас можете идти. А ты, Скорина, останься. Младший лейтенант побледнел, изменился в лице, что-то хотел сказать, но майор махнул рукой, и тот вышел.